Игорь Кольцов, наследник рода Раджат 9. Глава 1. От его вопроса Абихат чуть не упустил плетение. Да, все это время, и даже после нашего странного появления он продолжал формировать следующий цветофункциональный шар. Однако Абихад быстро взял себя в руки и продолжил наматывать магические нити. Вот она, выдержка взрослого аристократа. Шанкара стояла поодоле, подходить ближе явно не собиралась. Ей прежде Кришан не внушал доверия. А уж теперь тем более. А я смотрел на Кришана и стискивал зубы. У него даже движения изменились. Если это то, что я думаю, нам действительно понадобится несколько часов. Вот только не для этого я собирался их использовать. «Что последнее ты помнишь?» — спросил я. «Бой!» — несколько заторможенно ответил Кришан. коп мой напарник рядом стоял. В него снайпер попал на вылет. Его кровь плеснула мне в лицо. Я замер, а потом темнота. Значит, и тебя тоже убил снайпер, — машинально кивнул я. — Меня убили? — ошарашенно переспросил Кришан. Ну или уже не Кришан. — Как тебя зовут? — спросил я. — Арашт, — ответил. — Ну да, еще один полноцветный чужак. Теперь уже у меня нет в этом сомнений. Араш Дхармоттар. О, он еще и местный. Род Дхармоттара, соответственно, ведет свою историю из куда более древних времен, чем они думали до сих пор. Как и Лакшти, как и Сидхарт. Как и все мы. Тебя зовут кришант Дхармоттара, сообщил я. Я... Кришан схватился за голову и зажмурился. Я сейчас запустил у него процесс слияния воспоминаний из двух жизней, и сделал я это сознательно. Он все равно не попадет на управляющий слой объекта, пока не вернет себе доступ к магии. А это не быстро, по себе помню. «Что происходит?» — тихонько спросила Шанкара. «Это седьмой полноцветный чужак», — ответил я. «Ты же помнишь, что Абихат дважды возрожденный? Миру нужны мы все, и это лишнее доказательство». Вряд ли Кришан тот, кто прежде возрождался в роду Нишант. Он кровь от крови Тхармотара. Тем не менее, он такой же, как мы. «Вы все пришли с той войны?» — неожиданно спросил Кришан. из тех времен, — повернувшись к нему, — кивнул я. Плюс-минус несколько лет. И много нас таких?» «Много. В Индии Семера. Еще у соседей несколько есть». «Зачем мы здесь?» «Мир спасаем», — хмыкнул я. «Кришан, я понимаю, что тебе нужна информация. Я расскажу тебе все, что захочешь. Но потом...» Наверху снова глухо бухнул взрыв. Кришан мгновенно сузил глаза и подобрался. «Вот именно поэтому», — кивнул я. «Наверху идет бой. Там люди умирают. Из твоего рода, между прочим, чтобы дать нам время. Говорить будем потом. Сейчас твоя задача — вернуть себе доступ к магии в этом теле и закончить начатое твоим предшественникам «Понял». Коротко кивнул Кришан. Его взгляд тут же стал отсутствующим. Он явно смотрел куда-то вглубь себя. Мы втроем молча за ним наблюдали. Точнее, мы с Шинкарой наблюдали, а Абихат только изредка поглядывал, по-прежнему плетя свой цвет функциональный шар. Через пару минут Кришан сжал зубы, а на лбу у него выступила испарина. Эх, все-таки у него такой же случай неплотного вселения, как и у меня был. К магии ему действительно придется пробиваться. Была у меня надежда, что все будет проще. Но нет, время ему действительно понадобится. Глава рода Дехармот стоял на крыше главного здания и меланхолично наблюдал за боем. Тадар был прав. Противник предпринял атаку еще и с другой стороны. Однако поздно. Несогласованность действий двух группировок дала возможность защитникам успеть. Буквально несколько секунд противнику не хватило, чтобы развалить периметр базы с другой стороны. Сейчас внешнюю стену базы снаружи опоясывал кольцевой щит девятого ранга, такой же, как и первый, секторный. Его высота превышала стены примерно на метр. Поставить купол глава рода Дхармотара не мог, этим он лишил бы своих бойцов возможности атаки. А это тупик. Нет в этом мире бесконечных магических резервов. Себя глава рода прикрыл маленьким купольным щитом. Поначалу противник даже повелся на его одинокую фигуру, стоящую на крыше в полный рост, и потратил несколько ракет из десяток единиц снайперских спецбоеприпасов. Однако свою ошибку они поняли быстро, и уже с полчаса главного защитника базы никто не беспокоил. Еще и летящий то и дело заряды гранатометов и маломощных ракетниц глава Роддхармон Тара периодически лавил на свои щиты. Щит-то кольцевой, перебросить через него что-либо не проблема. Это мощные ракетные установки шлют заряды по прямой, а из гранатометов как раз удобнее стрелять издали навесом. Не все, но примерно половину снарядов глава рода останавливал за пределами периметра базы. Именно в этом, в умении оперировать одновременно несколькими плетениями, и заключалось главное преимущество высоких магических рангов. Дело даже не в силе, как считали многие обыватели. Без держать одновременно как минимум два плетения восьмой ранг в принципе не взять. Эта закономерность была никому из магов непонятна. Однако она давно стала аксиомой. И вполне вероятно, именно это умение позволяло магам высоких рангов выходить за пределы стандартной стометровой дальности. Начиная с восьмого ранга и щиты, и атакующие плетение стометровку игнорировали во все времена. Хотя и тут дальность не была бесконечной, как у полноцветных чужаков. Она зависела от силы. Восьмой ранг мог поставить защитный купол радиусом метров 150. И это был бы предел Тадара. А на этом расстоянии на базе стены не было. Недоработка, которую нужно обязательно исправить, мысленно отметил глава рода Дхармоттара. Под его собственный радиус стены сделали, а под Тадара почему-то нет, хотя именно Тадар находился на базе постоянно, в отличие от главы рода. И не дать возможности магу восьмого ранга применить максимум своих умений попросту глупо. Не окажись глава рода здесь сегодня, база вообще вряд ли отбилась бы. Без стационарной магической защиты остановить такую вражескую армию практически нереально. Однако и сегодня без потерь не обойдется. Глава рода с болью смотрел, как то тут, то там кто-то из бойцов падает. Большая часть людей выбывала из боя с ранениями. Их оттаскивали вниз и передавали с рук на руки командам полевых медиков но были и безвозвратные потери как бы ни хотел глава рода защитить всех не мог даже он сначала боя прошло уже больше часа и судя по остервенению с которым медленно редеющие ряды врагов вновь и вновь накатывали на базу это далеко не конец защитники их перемалывали но медленно слишком медленно если так пойдет и дальше то даже полного резерва мага девятого ранга не хватит, чтобы продержать защиту до конца боя. Единственный кристалл-накопитель трогать нельзя. Это неприкосновенный запас, на котором, в самом худшем случае, ему придется чужаков отсюда вытаскивать. Он им обещал. Да и как бы главе рода Роддхармутара не было жаль своих людей, он понимал, что чужаки ценнее и для клана, и для мира. Если бы у них получилось привязать объект к его крови, тогда хоть можно будет сказать, что все это было не зря при любом исходе боя. Только бы получилось. «Слушать меня можешь?» — негромко спросил я у Кришана. «Могу», — коротко кивнул тот. Судя по то и дело, мелькающим вспышком силы в магическом зрении, Кришан все так же бился в попытках почувствовать магию в новом теле. Мои слова могли ему как помочь, так и помешать. Это от его навыков из прошлой жизни зависит. Мы перенеслись ориентировочно на четыре тысячи лет вперед. Неторопливо начал я. Этот мир — новый виток цивилизации. Наша цивилизация была уничтожена той войной, которую ты помнишь. «Здесь все так же, но в то же время многое по-другому. Наши роды в той войне выжили, похоже. Иначе никого из нас родовая магия здесь не признала бы. Там наверху твои кровные родичи. Да, они для тебя очень далекие потомки, но они твои, твоей крови, твоего рода». Кришан молча кивнул. «Здесь находится объект, который нужно привязать к вашей крови», — продолжил я. Именно за него они умирают там, наверху, и сейчас только от тебя зависит, получат ли они этот объект, или все эти смерти окажутся бессмысленными. Кришан сжал зубы и усилил свой внутренний натиск. По крайней мере, вспышки силы внутри его тела стали сильнее и чаще. «Привязать объект — это полдела, его надо еще и удержать». Мы находимся в свободных землях, военную базу здесь твой род поставил всего месяц назад. На ней даже магической защиты пока нет. Когда ты привяжешь объект к своей крови, можно поставить защиту, запитанную от него. Только ты сможешь с гарантией спасти людей своего рода, и нас, и себя. Я нагнетал обстановку и делал это намеренно. Чем сильнее будет желание Кришана защитить своих, тем проще ему дастся установка защиты. У него сейчас нет того отчаяния, что было у меня в Лакхнау. Мы вообще не знаем, что происходит наверху. Да, по взрывам понятно, что противник непрост. Но будет ли этого достаточно Кришану? Не уверен. Ему бы с шоком от возрождения в новом теле справиться. Все остальное для него сейчас в любом случае внутреннее менее значимо. И моя задача — как раз вытащить текущие обстоятельства на первый план. «Как?» — коротко поинтересовался Кришан. «Эмоции», — ответил я. «Когда войдешь в объект, тебя встретит темнота. Это управляющий слой. Первым делом требую кровную привязку. На нее просто воображением нужно плеснуть своей крови. Так просто?» — перебил меня Кришан. «Судя по всему, управление объектами в то время пытались сделать универсальным», — пояснил я. И да, лучше всего работают эмоции. Я в свое время защиту, запитанную от объекта, поставил на отчаяние. У меня действительно безвыходная ситуация была. Тебе я предлагаю тот же путь, и я не вру. Наверху реально умирают люди твоего рода. Я понял, кивнул Криша. Продолжай, я почти пробился. Это твой единственный шанс помочь своему роду, произнес я. Тело, в котором ты возродился, имело четвертый магический ранг. Значит, и у тебя будет этот ранг. Сейчас наверху работает маг девятого, и ты сам слышишь взрывы. Даже его силы мало. Бойцам нужна эта магическая защита. Позарез! Кришан зарычал, еще сильнее стиснул зубы, и его окутала ярчайшая вспышка силы. Есть! — выдохнул он. Над его ладонью сформировался небольшой атакующий серп. «Держи!» – Абихат передал ему цветофункциональный шар и пояснил. «Это ключ. Я просто сэкономил тебе время». «Благодарю!» – склонил голову Кришан. Он забрал у Абихата цветофункциональный шар, окинул нас быстрым взглядом и шагнул к точке входа.